Известность пришла мгновенно. Бизнес тут же пошел в гору, а Страйк сделался самым знаменитым частным сыщиком во всей столице. Джонни Рогби теперь оказался всего лишь примечанием к этой истории. Страйк создал себе имя, которое, впрочем, многие умудрялись исковеркать. «Я вас перебил», — сказал он, изо всех сил стараясь не потерять мысль. «Разве?» «Конечно», — подтвердил Страйк, с прищуром глядя на закорючки в блокноте. «Вы сказали, во-первых, Орланды ждет, во-вторых, у меня дел по горло, а в-третьих...» «А, да», — вспомнила женщина. «После его отъезда обнаружилась какая-то дикость». «Какая именно дикость?» «Дерьмо», — буднично сообщила Леонора Куайн. «В щели для почты». «Кто-то протолкнул в дверную прорезь экскременты». «Не понял Страйк». «Вот именно». «После того, как пропал ваш муж?» «Ага. Дерьмо собачье», — уточнила Леонора. И страйку на миг почудилось, будто она так припечатала собственного мужа. «Причем не однажды, а раз три-четыре, по ночам. Вот мне радость это было с утра пораньше. Да еще бабенка незнакомая в дверь стучалась». Она умолкла, ожидая дальнейших расспросов. Похоже, ей было приятно, что из нее вытягивают информацию. Страйк давно подметил, что люди-одинокие бывают только рады завладеть чьим-нибудь безраздельным вниманием и всячески стараются продлить это редкое удовольствие. «Когда же к вам в дверь стучалась незнакомая женщина?» «На той неделе. Пришла, и Оуэна спрашивает. Я ей, мол, нету его?» Она такая, «Передайте ему, что Анжела умерла». И увеялась. «Эта женщина точно была вам незнакома?» «Никогда в жизни ее не видела». А особо по имени Анжела вам знакома?» «Нет. Но вокруг него, бывает, поклонницы вьются». Леонору вдруг понесло. Одна, к примеру, повадилась ему в письмах фотки свои присылать, на которых одеты точь-в-точь как его героиня. Те, кто ему письма пишут, начитались его книжек и возомнили, будто он их понимает. вот дурехи дурёхи-то, а? Это все выдумки». «Поклонницы, как правило, знают домашний адрес вашего мужа». «Нет, откуда?» — удивилась Леонора. «Может, это студентка была или еще кто. Он изредка лекциями подрабатывает». В кабинет вошла Робин с подносом. Поставив кофе перед Страйком и чай перед Леонорой Куайн, она тут же удалилась и плотно затворила за собой дверь. «Больше никаких странностей не происходило?» — спросил Страйк просунты в щель экскременты, визит этой женщины. «Эх, еще за мной, кажись следили. Дылда какая-то, чернявая, сутулая», — продолжила Леонор. «Но это была не та же самая женщина, которая...» «Нет, которая в дверь ломилась так убышка. Волосы длинные, рыжие, а это чернявая и как бы горбится. «Вы уверены, что она за вами следила?» «Вроде да». «Я ее раза два-три засекла. Она не местная. У нас в Лэдброк Гроув таких нету. Сама-то я тридцать лет там живу». «Ясно», — протянул Страйк. «Вы, кажется, упомянули, что ваш муж был в расстроенных чувствах. Что же его огорчило?» С агентом повздорил. «На какой предмет, не знаете?» «На предмет книжки своей, самый последний. Лиз, агент его, поначалу говорил, что это шедевр, А потом, буквально через день, приглашает его поужинать и заявляет, что печатать такое нельзя. Почему она так резко изменила свое мнение? Это вы у нее спросите. Леонор впервые разозлилась. Понятное дело, он потом на стенку лез. И не мудрено. Два года над этой книгой корпел. Пришел он домой и прямиком к себе в кабинет схватил все в охапку, что конкретно он схватил. Да, книгу свою, то бишь рукопись, черновики, все, что было. Бронился, на чем свет стоит, запихнул бумаги в сумку и поминай, как звали. Больше я его не видела. У него есть мобильный телефон. Вы не пытались ему позвонить? Пыталась. Да он трубку не берет. Он вообще не отвечает, когда вот так с места срывается. Однажды мобильник свой из окна машину выкинул, сообщила Леонора. Опять с нотками гордости за вспыльчивость мужа. «Миссис Куайн», — начал страйк, чья любовь к ближнему, чтобы он не говорил Уильяму Бейкеру, имела свои границы. «Буду с вами откровенен. Мои услуги стоят недешево». «Понятное дело», — невозмутимо сказала Леонора. «Лиз вам заплатит». «Лиз?» «Лиз. Элизабет Тассел, агент Оуэна». Это по ее милости он сбежал. Пусть из своих комиссионных возьмет. Мой муж для нее — золотое дно. Она всяко захочет его вернуть, когда поймет, что она творила. Страйк не разделял такой уверенности. Он бросил в чашку три куска сахара и залпом выпил кофе, пытаясь прикинуть, как подступиться к этому делу. Леонора Эквайн вызывала у него безотчетную жалость. Она, похоже, привыкла терпеть истерики мужа, смирилась с тем, что у нее молчит телефон, и полагала, что за любую помощь нужно платить. Если отвлечься от некоторой эксцентричности ее манер, в ней сквозила воинствующая честность. И все же, с тех пор, как дела страйка пошли в гору, он беспощадно отсекал невыгодные контракты.